Глава четвертая В автобусе, на котором Марк каждый вечер возвращался с работы, его неожиданно толкнула локтем в бок женщина средних лет. Полноватая, кудрявая, с ярко-розовыми сочными губами. «А что у нас сегодня будет на ужин?» – буднично спросила она, хватая его под руку. От неожиданности Марк так сильно дернулся, что ударился затылком о поручень. «Простите?» «Давайте купим форель». «Очень захотелось. С лимоном, с белым вином. У вас же есть бутылка хорошего вина? Лежит в шкафу под старыми свитерами». «Это раритет», – буркнул он. «Марк Генрихович», – упрекнула она. «Жадность – это плохо». «Я храню эту бутылку для особого случая», – отцепляя от своего локтя ее пальцы, проворчал Марк. «Я очень особый случай». Улыбнулась тетка и неожиданно показалась обаятельной хохотушкой, с ямочками на щеках и круглыми лучистыми глазами. Марк только вздохнул. В магазине покойницы Варварь захотелось еще и тортика. «Я точно знаю, что Машенька не сидит на диете», — умоляла она. «Ну, пожалуйста, Марк Генрихович, миленький, смотрите, какой чудесный Наполеон! И ананас!» От ананаса Марк решительно отказался. Шагая по улице, он сообщил. «Чтобы вы знали, сегодня я был у нотариуса и завещал все свое имущество племяннику из Ростова. Так что, если вы надеетесь меня облапошить, как одинокого человека со странностями, напрасно». «Понятно», — равнодушно откликнулась она. «Кто будет готовить ужин, вы или я?» «Терпеть не могу готовить». «Надо же», — удивилась тетка и снова уцепилась за локоть Марка. «Вы всегда так тщательно все делаете, моете и режете овощи, отмериваете продукты мерным стаканом. Мне казалось, вам крайне нравится этот процесс». «Меня убивает его бесполезность», — признался Марк. «Ну, потратил ты час на готовку. Ну, съел все это за десять минут. И что?» «Существует готовая еда. Мамонт, которого завалили за вас». «Это еда, которую готовили чужими руками». Откуда я знаю, может, они были грязными?» Тетка расхохоталась. Она смеялась так громко и так звонко, что неподалеку вспорхнула стая воробьев. «Ради знакомства с вами и умереть не жалко!» Утирая слезы, сказала она. «Какой вы нелепый!» «Зато у меня нос!» Обиженно напомнил он. «Нос у вас выдающийся!» Согласилась тетка. «Всем носам нос!» «Ну так, что насчет бутылки белого вина?» «Я вам куплю другое». «Более дешевое?» – тут же спросила она. И у Марка впервые в жизни появилось желание ущипнуть человека. Пес Бисмарк встретил их оглушающим лаем. Вопреки всему, чего его учил Марк, предатель бросился встречать не хозяина, а неизвестную науке тетку, едва не сбив ее с ног. «Ну что ты, фон барон!» – засмеялась она. «Соскучился. Я давно тебя не навещала, знаю. Марк Генрихович, я выгуляю пока собаку». «Ни за что на свете!» – ужаснулся Марк, доставая поводок. «Я сам!» «Значит, за собаку вы сильнее переживаете, чем за квартиру? А вдруг я вас ограблю?» «Займитесь лучше ужином!» – в сердцах велел Марк, оттаскивая от тетки своего пса. Гулял он долго. И в этом было какое-то себе вредительское позерство. Марку казалось, вот он бродит, невозмутимый и безмятежный, а в это время в его квартире бог знает, чем занят совершенно посторонний человек. Возможно, он вытаскивает сейчас все ценности, возможно, пересаживает весь усалия, а возможно, даже лежит на хозяйской кровати. И ничего. Марк безмятежно вышагивает собакой, как ни в чем не бывало поплевывая с высокой колокольни на злоумышленников, сговорившихся свести его с ума. Окончательно проголодавшись и устав от бесполезного геройства, Марк вернулся домой едва не бегом. В цветастом халатике, откуда, и пушистых тапочках, тетка сосредоточенно уничтожала дорогую форель. В кухне стоял густой дым, а обугленная рыба выглядела несовместимой с ужином. «Вы готовить-то умеете?» – запоздала спросил Марк, открывая все форточки в квартире. Тетка беззлобно вспорхнула на подоконник, обнажив круглые розовые колени, и закурила. «Откуда?» – удивилась она. «Я же студентка филфака». «Была». «Питалась исключительно книжным пыльным духом и мамиными пирогами. А вы со своей газовой плитой все испортили. Почему у вас нет микроволновки?» Вы собирались запекать рыбу в микроволновке? Ха! Я и пельмени в ней варила. Понятно. Марк выбросил невинно сожженную рыбу в мусорное ведро. Тогда могу предложить на выбор. Или два соленых огурца, или одну сосиску. Не может быть! Возмутилась тетка и распахнула холодильник. Его пустые полки сияли чистотой. Я навел порядок на кухне, пояснил Марк. Вдруг умру а еда испортится». «Да», — понимающе закивала гостья, «после того, как вы умрете, протухшие яйца — первая тема для беспокойства». «Это уж вам виднее», — чувствуя себя идиотом, буркнул Марк. Она коротко и странно взглянула на него и принялась хлопать дверками шкафов. «Ну, хоть макароны-то у вас должны остаться, гречка какая-нибудь. А скажите мне, милый Марк Генрихович, пивец, если вы так уверены, что вас вот-вот обкрадут или отправят на тот свет, вы и узелок себе на похороны заготовили?» «Какой еще узелок?» «У моей бабули есть узелок с бельем для похорон. Она с большой любовью и придирчивостью выбирает себе панталоны, в которых ее закопают, время от времени меняя их на более модные. Ну что вы стоите?» А? Марк действительно стоял соленым столбом посреди кухни, неосознанно следя за быстрыми, почти летящими движениями тетки, завороженной ее болтовней. Он вряд ли понимал, о чем именно она говорила, скорее ловил интонации и ритмику ее слов. «Держите!» – тетка сучила ему чайник. «По крайней мере, у нас остался торт. Видите, какая предусмотрительная? Скоро будет пора вести Машеньку домой, а она еще холодная. «Здесь еще и Машенька!» «Да вот же она!» Тетка покрутилась вокруг своей оси. «Отличный человек и архитектор, но жаворонок. Поэтому через полчаса начнет клевать носом, а через час заснет стоя. Поэтому давайте быстрее пить чай!» «Я купил костюм», — сказал Марк, глядя на то, как тетка с огромным удовольствием лопает внушительный кусок Наполеона. «Себе в могилу?» Деловито уточнила она. «Какой молодец! Поди еще и черный!» «Черный!» Тетка отодвинула пустое блюдечко и, подперев подбородок мягкой ладошкой, задумчиво уставилась на Марка. «Значит, вам теперь будет в чем пойти в театр?» «В какой еще театр?» «Драматически. Вы наденете свой черный костюм, а я надену какую-нибудь фигуристую интеллектуалку». «А что, на вашем костюме написано «только для гроба»?» «Надо поставить квартиру на сигнализацию. Вот что!» – решил Марк.